Игорь Шелег, иностранец. Тайные игры. Пролог. На бывшей территории Родалихао был знойный денёк. Температура поднялась до тридцати пяти градусов и не хотела падать. Солнце было высоко, и никакое облако не пролетало даже на горизонте. Находящиеся на землях Рода крестьяне были на полях. Только старики и совсем маленькие дети не участвовали в сборе урожая, оставаясь дома. предоставленные сами себе. Теперь просто так нельзя было не выйти в поле. Уже с месяц, как эти земли стали принадлежать роду Тин. Сплывшие из небытия изгнанники быстро вернулись в клан и тут же начали кровавую разборку, устранив главу немногочисленного рода. Старики возмущались, но судьба была такова, что глава вместе с сыном перешли дорогу лорду Дракону, напали на кого-то не того. Это было странно и непонятно, и тем не менее было именно так. Конечно, обычным крестьянам никто не скажет правды, но именно из вчерашних крестьян набирали охрану, и везде был чей-то родственник, который расскажет, как оно было на самом деле. На улицах в деревнях появилось много новых людей с оружием. Бывшие наемники самых разных расцветок кожи следили за тем, чтобы на улицах был порядок. У них всегда было оружие. И они умели его применять. Теперь на работу ходили все, а после двадцати трех часов ввели комендантский час. Местные роптали. При старом хозяине такого не было. Только роптали не сильно, не сильно, покритикуешь власть под дулом автоматов. Старостам сказали, что это временно, всего на два месяца, и все станет на круги своя. А пока тут отлавливают вредителей, пьяниц и дебоширов. Скоро все будет как прежде, и даже денег все будут получать больше. Пришлось смириться. Никто не сказал крестьянам, что ждали они, если вдруг на улицах появится сын мертвого главы. Тело наследника так никто и не нашел, и куда он пропал тоже не было понятно. Шанс на то, что он сильно раненный смог выйти из джунглей, был невелик, но все же был. Однако именно сегодня патрули не вышли на дороге, и это могло означать только одно. Все пошло с чистого листа. Новая власть успокоилась. Только вот именно в этот день в небольшом городке, который носил гордое название Лихао, появился странный человек. Закутанный с головы до ног в обычное крестьянское одеяние и носивший на голове обычную соломенную шляпу старик. Он шел медленно, шаркая старыми сандалиями, практически не виляя своей скрюченной фигурой. Шел он, склонив голову, не поднимая взор вверх. В руках у него была зеленая бамбуковая палка, и еще недавно бывшая молодым побегом, и держала ее отвратная морщинистая рука. На спине висела небольшая торбочка, связанная из какого-то старого тряпья. Иногда кто-то подходил и клал в нее то булочку, то пакетик с рисом, а то и мелкую монетку. Местные, признав в человеке старого путника, подавали на пропитание. Мало, но как уж есть. Только вот он медленно шел вперед и не обращал на это внимания, хоть и слышал в спину пожелание легкого пути. Его путь закончился около резиденции Рода Тин. Еще недавно именно тут жил глава рода Лихаус с семьей. Посмотрев вверх на новый герб над воротами и постояв минуту, неизвестный двинулся дальше. Чертов старик! зло сказал на ломанном китайском охранник на КПП своему напарнику. Я его уже прогонять хотел. Какой-то он странный. Нельзя всех гонять, да и не нужно, ответил ему напарник. Калечных и старых трогать нельзя. Вред они никому не нанесут, а будет их у нас еще много. Да, меня такой в Малайзии чуть не подорвал. Я почувствовал угрозу и сейчас. Немного смущенно ответил тот. Это просто профессиональные деформации. Иди воды попей, а я посижу, сказал тот. Спасибо. Помирейщица же. Безобидный старик. Пробормотал он. Если бы охранник вышел прогнать старика, то может быть история сложилась по-другому. Может быть, если бы он поднял старику соломенную шляпу, то увидел прищур холодных, отнюдь не стариковских глаз и понял, что перед ним именно тот, кого они так давно ждали, чудом выживший наследник рода Бейлихау. Но он не посмотрел. А молодой человек со старым телом прошел еще сотню метров и сел в тенечек возле небольшого фонтана. Эту небольшую композицию когда-то спонсировал именно он, хоть отец и не одобрял подобного подхода. Создавшаяся атмосфера покоя и умиротворенности была нужна ему сейчас как никогда. «Отец, отец, во что же ты вляпался?» — беззвучно шептали губы человека. «Ты отправил меня, сугубо мирного человека, впасть ко льву, не сам, по чужой указке. Как ты мог быть таким слепым?» «Отец!» Как ты мог довериться им? Ты что, не понимал последствий? Естественно, ему никто не ответил и не ответил. Все его родственники, кроме самых мелких, мертвы. Именно так гласит народная молва. Вот только ему от этого не легче. Легче было перенести все эти боль и лишения, чтобы добраться сюда еще раз, чем раз за разом ощущать в себе пугающую пустоту. Ибо того, кто был тебе близок, больше нет. Горькие слезы покатились по морщинистому лицу. Помнился тот роковой день. Он прекрасно его помнил, со всей ясностью. Приездный источник, громкие и совершенно глупые слова, тем не менее написанные самим главой рода, должны были быть сказаны. Поединок, в котором его тело превратилось в большой факел, бой, в котором немногочисленная дружина клана полегла практически вся. Видя это, он решил уходить. Джунгли, которые стояли у него на пути, были труднопроходимыми даже для здорового человека. А ожоги покрывали все тело. Наверное, лучше было, чтобы он тогда умер и больше никто не слышал о нем. Вот только на пути попалось то злосчастное озеро. Источники впрямь были лечебными, а также бахир творит чудеса. Ему не повезло. Он выжил. Долгое время он лежал в холодной воде в бреду и только после этого нашел в себе силы идти дальше. Одежда превратилась в лохмотья. Только некоторые участки кожи не были повреждены. Все остальное было в красных рубцах. Идти было тяжело. Ночью в одной из деревень он украл странного вида балохон и дырявую соломенную шляпу. Свою же одежду просто выбросил. Его фигура была сгорблена, тело чесалось, а во многих местах кожа срослась неправильно. Необходимо дойти до дома. Вот мысль, которая его так долго вела и не давала сломаться. Было больно. Вот только в аристократии никто не признавал молодого человека. только лишь обезображенного старика. Постепенно появилась небольшая палка для более удобного передвижения. Дырявая соломенная шляпа поменялась на целую, а на спине повисла небольшая сумка, в которую сердобольные крестьяне бросали, чего не было жалко им самим. То, что все не так просто, он понял еще в тот момент, когда подъехал на источник. И то, что у отца могут быть проблемы, он тоже понимал, поэтому не пытался с ним связаться хоть как-нибудь. Всё приличной встречи. Только вот не получилась личной встречи. Земля ополнилась слухами, и он слышал их все, когда ночью, когда днем, и отказывался в это верить, пока сам не увидит. И вот увидел. И что? Никого больше нет. Дедушка, ты плачешь? Неожиданно прозвучал тихий голос маленького ребенка. Почему? Рядом со мной стояла девочка около трех лет. У нее было простое прямое платье до колен и два хвостика по бокам. Все хорошо, милая. <как> <как> Спасибо, сказал я грубым, совершенно не похожим на свой голосом. Первый раз за все время я решил поговорить с кем-то. Этот голос мне не нравился. Не надо плакать, нужно встать, отряхнуться, вытереть слезы и идти дальше. Попиняла девчонка, важно, грозя мне ручкой. Видать, ей это совсем недавно говорила мама. Посчитав на этом свою миссию выполненной. Она важно кивнула и побежала назад. Носами младенца глаголит истина, подумалось мне. Я вытер слезы. Нужно встать, отряхнуться и идти дальше. Холодно прошептал я. Теперь мой каркающий голос пришелся мне по нраву, угрожающий и опасный. Я им всем отомщу. Тем, кто подставил отца, тем, кто его убил, и лорду дракону, который все это допустил. От сказанных слов стало легче. У меня появилась цель. Это произойдет. Я не знаю как, но произойдет. У меня есть пара счетов и квартир, про которые никто не знает, даже отец не знал. Я все же был бухгалтером и хотел начать свое дело. Пойдут они теперь совсем на другое. На первое время мне хватит, а там разберемся. Мне еще предстоит долгий путь. Фигура встала и уверенные походкой пошла прочь. Больше ее никто в городке никогда не видел.